604. Гуру. Не герой, кто с мой будет звучать в унисон, на ноте злобы, обиды, раздражения, страха и всех чувств малых прочих. Всему противопоставляется спокойствие духа, и действует воин в равновесии полном и побеждает врагов.